Среди офицеров на мостике Стэмман сразу выделил Панафидина. Возглавить партию вам сам Бог велел, с вашим-то знанием японского. Отправляйтесь на Кинсюмару. Для Мичмана наступил трагический момент. Господи, да ведь я учился по шпаргалкам. Вот и расплачивайтесь за свои шпаргалки. Прожектора высветили на транспорте пушки Гочкиса, которых раньше не заметили. Со всех сторон... К подгребали шлюпки с китайскими кули, которых японцы использовали как переносчиков тяжестей. Неряшливую, голодную, измученную опием и вшами толпу этих кули матросы брезгливо сортировали по внутренним отсекам. Это были явные некомбатанты. Призовая партия составилась из сорвиголов, вооруженных ножами и револьверами. Каждый матрос имел переносной фонарь. С крейсера «Россия» отваливал катер с подрывной командой, которую возглавлял лейтенант Петров-десятый. Номер его Панафидин помнил, а имя забыл. Вместе с лейтенантом был взят на катеры капитан Яги, настойчиво просивший обратить внимание на то, что огни его корабля давно погашены. «Там никого не осталось, ваши труды напрасны. Это мы проверим», — ответил Петров-десятый. «Вблизи...» Кинсиумару казался громадным. Долго карабкались по его трапам, на палубе было пусто, а на плите камбуза подгорал противень с картошкой. Кажется, капитан Яги говорил правду. На всякий случай Петров X указал Панафидину, проверьте отсеки, не осталось ли где людей, может кто дрыхнет? А кто и спрятался? Я тем временем заложу взрывчатку под фундамент машин. «Бигфорд на какую длину шнура ставить?» «Ставьте минут на пятнадцать горения», — ответил Мичман. «Надеюсь, четверти часа мне хватит, чтобы обойти отсеки». Петров десятый спустился вниз и транспорта, где было тихо. Отыскивая люки и кочегарки, он в конце длинного коридора услышал бойкую японскую речь. Стал распахивать все двери подряд, пока в одной из кают не застал веселую картину. Был накрыт стол с шампанским. Шесть японских офицеров в знак прощения жизнью уже успели побрить головы наголо, и теперь они пировали, как ни в чем не бывало. Мы ничего дурного не делаем, сказал один из них. Закройте дверь и оставьте нас для последнего пиршества. Смертники. Подоспел унтер офицер горышин. У самураев отобрали оружие и испроводили их на крейсера пленными. В кочегарках ни души, но котлы еще держали давление. Под стеклами манометров напряженно вздрагивали красные и черные стрелки. Тишину, почти невыносимую в этих условиях, нарушал лишь тонкий свист пара. Затолкнув пакеты взрывчатки под фундаменты котлов, Петров X достал спички. Горышин, крикни нашим наверх, что я поджигаю, пусть они там не копаются, а сразу прыгают по шлюпкам. Заодно проверни вот... Эти клапаны Кингстона. Вкрути-крути, -крути спичка вспыхнула. И тут раздался крик с палубы. «Стой! Не взрывать! Скорее сюда на помощь!» Бутые сапогами в железные болясины трапов, отчего в утробе корабля возникало гулкое эхо, лейтенант с унтером Горышиным ринулись наверх. А там Панафидин не может отдышаться. В носовых трюмах полно солдат с оружием. С кормы бежали матросы, размахивая фонарями. Давай дёру, чуть не устукали. Батальоны два сидят. В кормушке затворами щёлкают, будто волки зубами. Петров десятый глянул в носовой люк, позвал. Эй, надо, вылезай, худо будет, взорвём. Сотни винтовок разом вскинулись кверху из мрачных глубин трюма. Японцы при этом издали какое-то шипение, переходящее в рычание. В корме корабля их оказалось еще больше, чем в носу. Через мегафон лейтенант известил флагмана. Комбатанты! Целый полк японских солдат в полном снаряжении. Никто не выходит. Что нам делать? Вернуться на крейсера! Донесло голос Иессена. Матросы налегли на весла, а с России выбросили торпеду. И она, сверля воду, устремилась к военному транспорту, палубы которого уже заполнили вооруженные японцы. Взрыв совпал с частым ружейным огнем, который открыли самураи с палубы Кенсюмару.